Глава третья, в которой рассказывается о том, как лу джи Шэнь учинил скандал на горе Утай и как богач Джао заново отстроил монастырскую беседку. Обернувшись, Луда сразу же узнал человека, который оттащил его в сторону. Это был никто иной, как тот самый старик Дзинь, который уехал с его помощью из Вейджоу. Отойдя с луда в безопасное место, старик испуганно зашептал. — Благодетель, слишком уж вы смелый человек. Ведь повсюду объявлено, что тому, кто задержит вас, будет выдана награда в тысячу связок медиков. А вы как нарочно стоите около этого объявления. Если бы мы не встретились... Боюсь, вас схватили бы стражники, ведь там указаны все ваши приметы. — Мне нечего от тебя скрывать, — ответил ему Луда. В день, когда ты уехал, я отправился к мосту Джуань-Юань и расправился с этим подлецом мясником Джена. Тремя ударами кулака я убил его и теперь вынужден скрываться. Много дней я бродил без всякой цели и неожиданно очутился здесь. — Почему ты не вернулся в восточную столицу, а приехал сюда? — в свою очередь спросил он старика. — Мой высокий благодетель, — ответил Дзинь, — после того, как вы спасли нас, я нанял повозку и хотел было отправиться в восточную столицу. Но потом, опасаясь, как бы этот негодяй не нагнал нас, ведь мы погибли бы без вашей помощи, я решил свернуть на север. По дороге повстречался нам старый сосед, который направлялся сюда торговать и взял нас с собой. Благодаря его сватовству, дочь моя вышла замуж за местного богача Джао, который поселил нас в отдельном доме. Ваше благодеяние помогло нам, и сейчас мы живем в полном довольстве, не зная нужды». Моя дочь часто рассказывает своему покровителю о той милости, которую вы оказали нам. Он любитель фехтования и не раз говорил, хорошо было бы познакомиться с вашим спасителем. Но разве могли мы надеяться на такой счастливый случай? Прошу вас, благодетель, пойдемте к нам в дом. Вы поживете немного у нас, мы все обдумаем и обсудим. Пройдя не более половины ли, они подошли к дому, и старый дзинь, приподняв навеску двери, крикнул. — Дочка, наш спаситель приехал сюда! Из внутренней комнаты вышла цуэлянь, пышно разодетая и разукрашенная. Она попросила Луда сесть на почетное место посреди комнаты и шесть раз, низко поклонившись, ему сказала. Вы наш спаситель, вашему заступничеству мы обязаны всем, что имеем. Разве могли мы иначе дожить до счастливого дня? Прошу вас, благодетель, взойти наверх и отдохнуть. — Не беспокойтесь, — ответил Луда, — мне нужно идти. — Да разве мы так скоро отпустим вас? — запротестовал старый дзинь и взяв у луда палицу и узел проводил его в верхней комнаты усадив его там он сказал дочери займи нашего благодетеля а я похлопочу об угощении не затрудняйте себя пожалуйста вежливо уговаривал его луда и не затевайте никаких особых приготовлений я готов жизнь отдать за нашего благодетеля произнес старик стоит ли говорить о каком-то скромном угощении. Дочь Дзиня оставила Луда у себя наверху, а старик спустился вниз и, приказав служанке развести огонь в очаге, сам отправился в лавку, захватив с собой недавно нанятого мальчика-слугу. Там он купил свежие рыбы, цыплят, особо откормленного гуся, маринованной рыбы, самых свежих фруктов, и вместе со слугой все это принес домой, где уже были приготовлены вина и закуски. Затем был накрыт стол на троих, служанка внесла подогретое вино в серебряном чайнике. Отец и дочь по очереди подносили гостю чашки с вином. Выполнив все положенные церемонии, старый дзинь отвесил луда земной поклон и ведь старик!» — взволнованно воскликнул Луда. «Зачем же совершать передо мной такие церемонии? Я не могу допустить, чтобы мне оказывали такой почет!» «Благодетель наш!» — возразил Дзинь. «Послушайте, что я вам скажу. В первые же дни, как мы сюда приехали, я взял лист красной бумаги, сделал на нем благодарственную надпись, И мы с дочерью каждое утро и каждый вечер возжигали перед этой бумагой жертвенные свечи и возносили вам благодарность. Как можем мы не проявлять нашей благодарности теперь, когда вы сами прибыли сюда? Таким выражением своих чувств вы ставите меня в неловкое положение, скромно ответил Луда. Так они сидели за ужином, неторопливо попивая вино. Уже стемнело, когда на улице внезапно послышался шум. Выглянув в окно, Луда увидел толпу человек в тридцать с белыми палками в руках. Слышались крики «Давай его сюда!» Среди толпы был чиновник, который, сидя на коне, выкрикивал, обращаясь к толпе. «Смотрите, не упустите этого разбойника!» Увидев, что дела плохи, Луда вооружился скамейкой и приготовился было спуститься вниз, чтобы проложить себе дорогу. Но старый Дзинь решительно замахал руками и с возгласом «Стойте, подождите!» бросился на улицу. Подбежав к чиновнику, Дзинь шепнул ему несколько слов, и тот, громко рассмеявшись, приказал всем разойтись. Толпа быстро рассеялась. Сойдя с лошади, чиновник вошел в дом, и когда старый дзинь пригласил Луда спуститься вниз, прибывший пал перед ним на колени и, земно кланяясь, сказал, — Примите, благородный герой, мое самое искреннее уважение. Правильно говорится, никакая молва не заменит личного знакомства. «Кто это?» — спросил Луда, обращаясь к старому Дзиню. «Мы не встречались с ним раньше. Почему же он так приветствует меня?» «Это и есть муж моей дочери, господин Джао», — улыбаясь, ответил Дзинь. «Он узнал о том, что я привел наверх к дочери какого-то мужчину, и что мы здесь сидим и выпиваем. Вот он и поспешил собрать своих людей и привести их сюда, желая проучить непрошенного гостя. «Когда же я рассказал ему, в чем дело, он всех отпустил». «Так вот оно что», — сказал Луда. «Тут вы, конечно, не виноваты». Обменявшись приветствиями, хозяин пригласил гостя пройти наверх. Когда они уселись за стол, старый дзинь снова наполнил чашки вином и приготовил закуску. А Джао попросил Луда занять почетное место что вы зачем это стал отказываться гость примите этот скромный знак нашего уважения к вам сказал джау я много слышал о вашем благородстве и вот сегодня мне посчастливилось познакомиться с вами это для меня огромная радость я простой и невежественный человек возразил луда да к тому же еще совершил такое тяжкое преступление но если вы не брезгуете моим обществом и считаете меня своим добрым знакомым, то я в случае надобности всегда готов быть вам полезным. Эти слова обрадовали Джао. Он расспросил Луда об обстоятельствах смерти мясника Джена, потом они заговорили о приемах фехтования и, просидев за столом до полуночи, разошлись, наконец, по своим комнатам. На следующий день рано утром Джао сказал гостю, «Боюсь, что здесь оставаться вам небезопасно. Я хотел бы пригласить вас на некоторое время в свое поместье». «А где оно находится?» — спросил Луда. «Более десяти ли отсюда?» — отвечал Джао. «Местность эта называется Цибао Цунь». «Лучшего и быть не может», — согласился Луда. Джао послал в поместье слугу который к полудню привел второго коня. Простившись с Зиньем и его дочерью, Луда и Джао сели на коней и отправились в поместье Цибао Цунь, дружески беседуя по дороге. Работник Джао нес вещи Луда. Вскоре они прибыли в усадьбу, и Джао, поддерживая Луда под руку, провел его в дом. Чтобы зарезали барана и приготовили вино и угощение, Джао усадил гостя на подобающее место, а сам сел напротив. Поздно вечером Луда проводили в его комнату на покой. А на следующий день его снова ждали и вино, и яство. «Не знаю, как благодарить вас», — обратился Луда к хозяину. «Я совсем не заслужил такого приема». «Стоит ли говорить об этом?» — воскликнул Джао. «Ведь правильно сказано. Среди четырех морей все люди-братья». Не будем многословны и скажем лишь, что Луда так прожил в поместье Джао семь дней. Вдруг однажды, во время их мирной беседы в библиотеке, явился старый Дзинь. Он быстро прошел прямо к ним и, увидев, что кроме Луда и джау в комнате никого нет, обратился к гостю. Благодетель мой, не сочтите это замнительность старика, но когда вы были моим гостем, и господин джау введенный в заблуждение ложным доносом, собрал своих слуг и поднял на улице шум, у соседей возникли подозрения. Пошли всякие слухи, и вот вчера четыре стражника посетили наших соседей и подробно расспрашивали их обо всем. Боюсь, как бы они не добрались сюда и не задержали вас, тут надо быть начеку». «В таком случае я тотчас уйду, и все», — ответил Луда. «Если оставить вас здесь, — начал рассуждать Джао, — боюсь, это может плохо кончиться, и тогда вы вправе будете презирать меня». Но в то же время мне очень не хочется отпускать вас при таких обстоятельствах. Есть один верный способ избавить вас от всех неприятностей и поселить в надежном месте. Не знаю только, согласитесь ли вы на мое предложение. — Я человек обреченный, — сказала печаленная Луда. — Могу ли я отказываться, когда мне предлагают убежище? — В таком случае все в порядке, — радостно воскликнул Джао. В Тридцатиле отсюда есть гора Утай. Там находится буддийский монастырь, где живет около 700 монахов. Настоятель монастыря по имени Джи Джень, мой побратим. Еще мои предки вносили пожертвования на этот монастырь. И потому нашу семью считают его покровителями. Когда-то я дал обед отыскать кого-нибудь, желающего постричься, в монахи и даже приобрел свидетельство на право пострига, но до сих пор еще не нашел подходящего человека. Если вы, господин Луда, согласны идти в монастырь, то все связанные с этим расходы я беру на себя. Только следует решить, в самом ли деле вы готовы обрить голову и стать монахом. «Если я сейчас и уйду отсюда, — подумал Луда, — то деваться мне все равно некуда. Придется поступить так, как он предлагает». И, обращаясь к Джао, он сказал, «Раз вы советуете, я с охотой пойду в монахи. Только надеюсь, что и в дальнейшем вы не оставите меня своей помощью». Так порешив, они тотчас приготовили шелк и другие подарки для монастыря, и собрали все необходимое в дорогу поднявшись на рассвете они сели в носилке и отправились к горе утай часам к девяти утра путешественники были уже у подножья горы на которой стоял монастырь джау послал вперед слугу известить о своем прибытии а его и луда понесли дальше когда они добрались до монастыря навстречу им вышли Келырь и Казначей. Джао и Луда оставили носилки и вошли в беседку у ворот, чтобы здесь отдохнуть. Тем временем об их прибытии было доложено настоятелю монастыря. Последний в сопровождении надзирателей и монахов вышел встречать гостей, а прибывшие приветствовали его. Поздоровавшись с ними, настоятель обратился к Джао. «Вы совершили далекое путешествие, благодетель!» Ответив на приветствие настоятеля, Джао сказал, «У меня есть к вам небольшое дело, и потому я решился побеспокоить вас. Прошу вас пройти в мои покои и выпить чаю», — пригласил их настоятель. Гости направились к дому. Впереди шел Джао, а вслед за ним Луда. Когда они вошли в келью, игумен пригласил Джао сесть на почетное место гостя, а Лудао уселся на место келлоря. Джао тотчас наклонился к его уху и прошептал. — Вы собираетесь стать монахом? Как же вы можете сидеть в присутствии настоятеля? — А я и не знаю, что это не дозволено, — ответил Луда, и, поднявшись, стал рядом с Джао. По правую и левую руку игумена разместились его помощник, келорь, казначей, монах, ведающий приемом гостей, писцы и другие монахи. В это время слуги Джао внесли корзины с подарками и поставили их посреди кельи. Увидев множество различных даров, настоятель сказал, «Опять вы привезли нам подарки. Наш монастырь и без того не оставлен вашими милостями». «Мои даяния столь незначительно», — отвечал Джао, — «что о них и не стоит говорить». Когда монахи и послушники удалились, Джао поднялся с места и обратился к настоятелю с такими словами. «Почтенный отец, я прибыл сюда, чтобы изложить вам одно дело. Я давно дал обед прислать кого-нибудь в ваш монастырь. Все нужные для этого бумаги у меня на руках но до сих пор мне не удавалось осуществить своего желания. Наконец, сегодня я привез к вам моего названного брата по фамилии Лусам. Он из пограничных войск. Убедившись в бренности всего земного, он решил покинуть мир и пойти в монахи. Я выражаю свою искреннюю надежду, что вы проявите милосердие и сочувствие к этому человеку и согласитесь принять его в семью братьев-монахов. Не откажите ему в постриге ради вашего скромного просителя. Все необходимое для этого уже мною приготовлено. Я искренне надеюсь, почтенный отец, что вы исполните мою просьбу и тем самым доставите мне большую радость». Настоятель монастыря с улыбкой ответил. «О, это очень нетрудно сделать». Подобные события только увеличат славу нашего монастыря, а пока что разрешите угостить вас чаю. И он приказал послушникам накрывать на стол. Когда чаепитие было окончено и посуда убрана, настоятель отдал распоряжение казначею и келарю приготовить трапезу и пригласил своего помощника и настоятеля храма обсудить вопрос о пострижении вновь прибывшего. Обсуждая эту новость, помощник настоятеля вместе с другими монахами говорил с недоверием. «Какой из него монах? Вы только взгляните на его свирепые глаза!» Монах, ведающий приемом гостей, по просьбе других монахов, отвел Джао и Луда в приемную, чтобы дать возможность настоятелю храма переговорить с игуменом. «У человека...» который изъявил желание принять постриг «Внешность преступника», сказал тогда настоятель храма. «Мы не должны брать его в монастырь, если не хотим навлечь на себя беду». «Он побратим нашего благодетеля Джао, и мы не можем отказать ему», возразил игум «Отбросьте ваши сомнения и дайте мне подумать». Тут зажгли свечу, и, поджав под себя ноги, игумен уселся в кресло, предназначенное для размышлений. Повторяя про себя молитву, он предался самосозерцанию. Когда свеча догорела, он очнулся и произнес. Его обязательно надо постричь в монахи Судьба этого человека предопределена небом, сердце его непреклонно. Хотя сейчас он производит неприятное впечатление и чем-то напоминает преступника, но жизнь его будет очень богата событиями, и со временем он ступит на стезю праведников. Он не похож на других людей, ему удастся достичь высшего совершенства. В этом вы не можете с ним сравниться. Когда-нибудь вы вспомните мои слова а сейчас не препятствуйте ему. — Игумен пристрастен к этому человеку, — подумал настоятель храма, — и нам остается только повиноваться. Нашим долгом было предостеречь его, но поскольку он не послушался, нам не остается ничего другого, как примириться. Тем временем в келье Игумена была приготовлена трапеза, на которую вместе с другими пригласили джао. После трапезы казначей подсчитал предстоящие расходы, и джао дал деньги на покупку материи для монашеского облачения, на пошивку туфелей головного убора, рясы, халата, а также всех предметов, необходимых для обряда пострижения. Через два дня все было готово. Игумен выбрал благоприятный для данного случая день, и приказал звонить в колокола и бить в барабаны Вскоре все монастырские монахи собрались в храме. Человек шестьсот в длинных одеждах, разделившись на две группы, уселись ровными рядами перед алтарем и, сложив ладони, приготовились к молитве. В это время Джао вытащил из серебряного ларца слиток серебра, одежды и благовонные свечи, и все это с поклонами понес к алтарю. После того, как прочли молитву пострижения, послушник подвел Луда к алтарю. Помощник игумена велел Луда снять с головы повязку и разделил его волосы на 9 пряди придерживая их пальцами. Цирюльник обрил Луда голову, но когда дошла очередь до бороды и усов, тот вдруг сказал. А нельзя ли их мне сохранить? Что тут особенного? Услышав такие слова, монахи не могли удержаться от смеха. Внемлите словам псалма, провозгласил стоявший на возвышении у алтаря игумен и начал читать. Должен монах волосы снять, чтобы и следа не было их. Он от соблазна должен уйти, Чтобы не вызывать вожделений, ты должен быть обрит сегодня. Кончив чтение псалма, Игумен приказал — обрить догола. Цирюльник одним взмахом начисто сбрил усы и бороды луда. Настоятель храма поднес Игумену монастыря свидетельство о пострижении и попросил дать посвящаемому монашеское имя. Взяв свидетельство, верхней части которого было оставлено место для имени, Игумен прочел строку из псалма. «Один луч чудотворного света стоит тысячи слитков золота. Да распространится повсюду блеск учения Будды. И даруется тебе имя Джи Шень, что значит «познавший глубину». Даровав Луда новое имя, Игумен передал свидетельство монаху-песцу, который вписал туда новое имя, посвященного и отдал бумаге Луджи Шеню. Затем Игумен вручил ему монашеское одеяние и сказал, чтобы он облачился в него. После этого казначей подвел Луджи Шеню к алтарю, и Игумен, возложив ему на голову руки, произнес. Отныне для тебя должны быть обязательными следующие три правила. Быть таким же добрым и всепрощающим, как Будда. Следовать истинному учению. Почитать и любить своих наставников и друзей. Ты должен выполнять также пять заповедей. Не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не пить вина и не лгать. Джишень не знал, что при совершении обряда следует отвечать только «могу» или «не могу», и вместо этого сказал «я запомню», что также очень рассмешило монах.